Я прошел мимо киоска с закусками и напитками и свернул в ряд, где торговали футболками. За каких-то пять долларов тебе на майке оттиснут изображение Иисуса, Элвиса или Джима Моррисона, а захочешь всех троих сразу. Где-то неподалеку играли уличные музыканты, над толкучкой разносился запах маринованных овощей и жарящегося на углях мяса. У лотка, где торговали маринованными фруктами, как всегда стоял серый микроавтобус Тахири. Она была одна, книга в руках, белые летние платья ниже колен, босоножки, волосы зачесаны в пучок. Я честно хотел пройти мимо, не помню, как учутился у самого их прилавка, только глаз с ураи я уже не сводил.